Глава шестьдесят четвертая Волку снился Рен, его ставший монстром младший брат. Во сне Рен кружил возле жертвы, тугие мышцы перекатывались под кожей, в уголках рта поблескивала слюна. Пальцы Рена сжались в кулак и резко распрямились, выпуская заостренные когти. Глаза горели хищным огнем. Брат знал, что жертве не уйти. Глухо зарычав, Рен вонзил когти в жертву и отшвырнул ее в сторону. Сон, наконец, обрел резкость, и смутная тень превратилась в девушку, ударившуюся о статую в центре пересохшего фонтана. По голове ее текла кровь, рыжие волосы были выпачканы в грязи, а глаза широко распахнуты от ужаса. Волк наблюдал за происходящим, но не мог вмешаться. Заточенный в камне, он мог только смотреть. И снова, и снова думать о том, что подвел ее. Сон оборвался, потом продолжился другим сюжетом. Теперь волк был мальчиком, который в первый раз встречает свою стаю. Он еще не привык к тому, что у него отняли лунный дар, заменив его противоестественными способностями. С ним он станет лучшим солдатом королевы. Остальные мальчики смотрели на него с угрюмым недоверием, и он не понимал, почему. Ведь он ничем от них не отличался. Был таким же мутантом, орудием в чьих-то руках. Таким же, как они. Прогремел выстрел. Теперь волк стоял на заполненной людьми площади и смотрел, как мать оседает на землю, и кровь разливается у его ног. Его ноги почему-то превратились в огромные лапы, беспокойно топчущиеся на месте, а ноздри жадно втягивали дразнящий аромат крови. Сон замкнулся. Волк снова увидел девушку, избитую и окровавленную. Она стояла на четвереньках и пыталась отползти в сторону, потом упала на спину. Запах крови сводил его с ума. От нее исходил сильный запах страха, глаза пылали ненавистью. В этот раз хищником был он, и на него была направлена ее ненависть. Волк резко проснулся. Остановить Рена, убить Альфу, сбежать, спасти ее, найти старую женщину, убить Джейла и вырвать бьющееся сердце у него из груди, найти родителей, вернуться в стаю, разорвать их в клочья, спрятаться. Быть храбрым, защитить ее, найти ее, спасти ее, убить ее. Мне бы тут помощь не помешала. Волк открыл глаза, но ничего не увидел из-за яркого, слепящего света. Кто-то держал его за руки, хотя нет, его держали несколько человек. Зарычав, он клацнул зубами, но никого не сумел укусить. Звезды милосердные, недовольно пробормотал кто-то. Никогда не видел, чтобы они так приходили в себя. Дайте мне транквилизатор. Не усыпляйте его. Женский голос звучал спокойно, но требовательно. Ее величество хочет на него посмотреть. Волк высвободил руку. На него набросили ремни, и что-то царапнуло плечо, но он был слишком измучен, чтобы обращать на это внимание. Схватив за шею ближайшую тень, он швырнул ее назад. Раздался вскрик, грохот металла. — Что? Волк нашел следующую жертву и обеими руками вцепился ей в горло. «Достаточно сжать посильнее ей!» Руки скрутило судорогой боли. Волк отпустил добычу, и человек шарахнулся в сторону, жадно хватая воздух ртом. А волк упал обратно на стол. Хотя боль вскоре отступила, левая рука продолжала дергаться. Придя в себя, волк понял, что лежит не на столе. Его окружали низкие стены. Десятки капельниц тянулись к нему. Их иглы царапали его, когда он попытался встать. Волк скривился и отвернулся. Вид медицинских приспособлений наводил на него смертельную тоску. Хватит с него иголок и восстановительных камер, и операций. Послышались шаги. В ярком свете хирургических ламп проступил силуэт женщины-мага в красной мантии. Ее черные волосы были стянуты в тугой узел. С возвращением Альфа Кесли поприветствовала она его. Волк сглотнул и почувствовал, как заболело горло. Что-то было не так. То есть много чего было не так, но что-то случилось с его лицом. На него надели маску или... Он попытался дотронуться до лица, но ремни удержали его, и на этот раз волк не стал бороться. «Заканчивайте восстановительные процедуры», – приказала Мак. «Он и так уже достаточно хорош». В его поле зрения появилась еще одна женщина, потиравшая шею. Очевидно, лаборантка, которую он чуть не придушил. С опаской поглядывая на волка, она принялась вытаскивать иголки и отсоединять зонды, подключенные к его голове. Всякий раз волк морщился от боли. «Сидеть можешь?» – спросила женщина. Волк напряг мышцы и заставил себя сесть. Это далось ему легче, чем он ожидал. Мозг сообщал, что он чуть ли не на последнем издыхании, но тело было готово хоть сейчас кинуться в бой а нервы гудели от нерастраченной энергии. Лаборантка протянула ему стакан с оранжевой жидкостью. Волк подозрительно принюхался и с отвращением сморщил нос, потом поднес стакан к губам и замер. Опустив стакан, он ощупал свободной рукой рот, нос и челюсть и содрогнулся от ужаса. Это все-таки случилось. Долгие годы отчаянной борьбы с судьбой, которую готовила ему королева и он все-таки стал одним из ее монстров. «Какие-то проблемы, Альфа Кесли?» Он встретился взглядом с магом. Та смотрела на него, как на бомбу, которая может взорваться в любой момент. Волк знал, что него не хватит слов, чтобы описать гнев и смятение, и желание, терзавшие все его существо, желание, которое он не мог описать. Впрочем, волк сомневался, что вообще способен говорить, поэтому он молча выпил оранжевую жидкость. И опять погрузился в сон, рассыпавшийся на осколки, девушка с рыжими волосами, одержимый животной яростью брат, мать, падающая на землю. Подсознание снова и снова возвращало его к красивой, острой на язык девушке. Ее образ был самым ярким, потому что он хорошо помнил отвращение, написанное на ее лице. Воспоминания и страхи смешивались и наслаивались друг на друга так, что он уже не понимал, где правда, а где порождение сна. Мучительно болела голова. «Вы сказали, что он отличается от других. Чем же?» – спросила Мак, прохаживаясь рядом с восстановительной камерой. Лаборантка посмотрела на встроенный в борт камеры экран. На последних стадиях переработки мозговая активность подопытных должна быть существенно ниже, и обычно они просыпаются просто голодными но не пытаются ни на кого напасть. Жестокость приходит потом, после того, как они восстановят силы. «Да уж», – нервно усмехнулась женщина Мак. «Сил ему явно не занимать». Я заметила. Лаборантка сглотнула и поморщилась. «Может, все дело в том, что мы ускорили процесс? Обычно это занимает не меньше недели. За короткий промежуток времени его тело и разум подверглись огромному воздействию. Не исключено, что в этом причина агрессии». Он готов служить королеве. Лаборантка покосилась на волка. Тот смял стаканчик в кулаке. Женщина испуганно отодвинулась от камеры. Как и любой солдат. Предлагаю накормить его, прежде чем вернуть на службу. И обычно после завершения трансформации они несколько месяцев тренируются с магом, чтобы хозяин изучил их биоэлектрический рисунок и понял, как их контролировать. Эти солдаты созданы не для того, чтобы их контролировали. Лаборантка нахмурилась. «Понимаю, но можно научить их подчиняться. Перед нами заряженное оружие. И я не рекомендую заводить это существо в полную людей комнату без кого-либо, кто мог бы его приструнить. Разве не похоже, что я способна его приструнить?» Лаборантка посмотрела на мага, на волка и, наконец, на смятый стаканчик. Потом подняла руки и покачала головой. «Моя работа – убедиться, что их тела нормально прошли трансформацию». Волк провел языком по заостренным зубам. Ему потребовались месяцы, чтобы привыкнуть к имплантам. И вот опять все по новой. Слишком большие, слишком острые. Челюсть ломит от боли. Мак обошла вокруг восстановительной камеры. альф азеф, Кесли, ты снова солдат королевской армии. К сожалению, твоя стая специальных оперативников была расформирована после первой атаки на Париж» и мы не успели подыскать для тебя новую. Так что пока ты будешь волком-одиночкой». Мак улыбнулась, но волк не ответил на ее улыбку. «Я Макбемен, но ты будешь называть меня госпожой», продолжила она. «Ты удостоен великой чести. Королева хочет, чтобы во время коронации ты находился в ее свите». «В прошлом ты имел дерзость выступить против ее величества, и королева считает, что твое присутствие среди ее приближенных послужит уроком для остальных. Ты ведь понимаешь, каким именно уроком?» Волк промолчал, и маг Бэмин прошептала, даже не пытаясь скрыть угрозу в голосе. «То, что принадлежит королеве, будет принадлежать ей вовек». Она постучала пальцами по стенке камеры. «Надеюсь, ты об этом не забудешь». Она ждала ответа но волк молчал. «Забыл, чему тебя учили?» — прищурилась она. «Когда маг задает вопрос, что ты должен ответить?» «Да, госпожа. Года тренировок с магом Джейлом, вырвать бьющееся сердце у него из груди, выжгли эти слова каленым железом в мозгу волка, и теперь они сами прыгнули на язык». Волк скривился и почувствовал, как рот наполняется слюной. Он проголодался. «Альфа Кесли, кому ты служишь?» «Кому он служит?» Перед внутренним взором волка возникла прекрасная королева на троне. Она наблюдала, как стаи борются за ее благосклонность, и он тоже хотел впечатлить ее. Он убивал ради нее и гордился этим. я служу моей королеве», — сказал он окрепшим голосом. «Верно». Бемен наклонилась над камерой, но волк не отвел взгляд. Он захлебывался слюной. Ноздрище катал запах крови, бегущий под кожей мага, но воспоминание боли удерживало его и не позволяло следовать инстинктам. «Мне сообщили», — сказал Абемин, — «что на земле ты нашел себе самку». Волк насторожился. В памяти мелькнули рыжие волосы. «Что ты сделаешь, если увидишь ее сегодня?» Он увидел, как девушку швыряют о статую, как она встает, опираясь на руки и колени, как смотрит на него с ужасом и ненавистью. В горле зародился рык. У землян сладкая плоть. Мак улыбнулась. Он справится. Отойдя от восстановительной камеры, она прошла мимо лаборантки и своего упавшего спутника. Приведите его в порядок. Вы же знаете, какое значение ее величества придает внешнему виду?